Ловил он, конечно, удавочкой. Но, ежели в подполье пусто, ежели мышь перебежала кому побогаче, то тряси удавочкой, не тряси, ничего не натрясешь. Мышь прикармливать нужно. Стало быть, все должно быть продумано за Вот 20 числа получка была 50 бляшек.